Девятое. Дома меня, видимо, никто уже не ждал. Христофоровна сладко спала в своей постели. Ромки и вовсе дома не было. Во всяком случае, я заглянула во все комнаты и нигде не обнаружила присутствие внучка. Клад, наверное, искать пошел. Время было еще не позднее, всего семь вечера. А значит, я успею по-быстрому сварганить что-то легкое на ужин. Руку на отсечение даю, что Ромыч кормил бабулю яичницей, которая в ее возрасте крайне не рекомендуется. Печень, все дела. В итоге, напевая известную песенку про любовь, я нажарила драников, настрогала овощной салат и пошла будить Христофоровну. Бабка была очень недовольна, но поесть все же согласилась. За то, что она теперь не уснет, о чем она ворчала всю дорогу до столовой, я не переживала. Зная Сандру, я была на сто процентов уверена, что уснет бабка как младенец. как только голова ее коснется подушки. Даже лучше младенца. Тот еще повозится, да покричит для порядка. А бабуля уже через минуту будет наслаждаться красочными сновидениями в объятиях морфея. «Нагулялась?» – ехидно спросила бабка, когда мы с ней уселись ужинать. «А то! Всех мужиков собрала!» – в тон ей ответила я. А сама подумала, что, может, и не всех... но одного интересного точно заполучила, хотя бы и на время. «А что, Ромка мой? Неужто не г о ш стал?» От такого вопроса я чуть не подавилась. «Интересно, с чего это она взяла, что с Ромкой у нас что-то было?» «Чего и каешь? Думаешь, я не вижу, как он тебя глазами ест? А ты морду воротишь, дура, прости господи!» «Ну, знаете, тоже мне жених нашелся!» «Чего в нем хорошего-то, кроме того, что он ваш внук?» «Ну, а чего нет? Парень он красивый, не дурак уж точно, глядишь и с наследством в недалекой перспективе». Лукаво глядя на меня, заявила она. «Я предпочитаю мужчин, способных самим зарабатывать себе на хлебушек». «Ну уж, на него я точно заработал!» Ромка неслышно подошел сзади. я поняла, что бабка-зараза прекрасно его видела все это время. Весьма польщен вашим вниманием к своей персоне. Но право не стоит. Бабка мерзко хихикала в кулачок, а я почувствовала себя полной дурой. Вот зараза! Видела же, что он тут, и нарочно провоцировала. Ну, хоть пожрать приготовила, и то толк, – насмешливо произнес Ромка и уселся за столом. «Я сейчас». Пискнула я и выбежала на кухню. Что и говорить, перед Ромкой было ужасно неудобно. Одно дело ехидничать в тон Христофоровне, в шутку даже больше, чем всерьез. Да я даже значения этому разговору не придала. А теперь выходит, что я почем зря обидела человека, который к тому же мне симпатизирует. Вот засада. Тише мыши я накрыла для Ромки ужин, а сама предпочла на этом трапезу закончить. У меня теперь кусок в горло не полезет. В итоге я так распереживалась, что чуть не забыла, что хотела поговорить с бабкой об отгуле на пару-тройку дней. В конце концов, я полгода работаю без выходных и праздников, а законодательством это запрещено. Буду давить на жалость и сознательность. Я еле дождалась, когда бабуля с внучком закончат ужинать и разойдутся по своим комнатам. Если бабуля меня отпустит, я уже даже придумала, где остановлюсь в городе. Пока ехала в автобусе, набрала номер бывшей коллеги. Ленка как раз недавно купила квартиру, в которую неделю назад и переехала. Старую решила сдавать, но пока жильцов не нашла. В итоге договорились с ней, что я, если получится отпроситься у бабки, въеду на несколько дней пожить туда. Ленка категорически отказывалась брать с меня плату, но пришлось настоять хотя бы на символической сумме. Сама же я вспомнила, что подруга давно мечтает об одной ужасно дорогой вазе, которую самой купить нет никакой возможности. Жаба душит. От подарка уж она точно отказаться не сможет. Заявлюсь с этой вазой в субботу, когда она планирует справлять новоселье. «Идеальное решение». Короче говоря, осталось только с Христофоровной решить это дело, и если выгорит, я буду свободна и смогу встретиться с Денисом. По правде говоря, меня теперь больше всего волновал именно он, а не какие-то там убийства и расследования. Хотя на них у меня уже тоже вполне были планы. Христофоровна, как всегда, смотрела очередное шоу по Центральному каналу. когда я вошла я Она слегка повернула голову и, сказав «А, это ты?», снова уставилась в экран. «Сандра Христофоровна, я хотела с вами поговорить». Проблеяла я, ожидая самого худшего. Вдруг бабка заортачится и откажется давать н е отгулы. Христофоровна вздохнула тяжко, впрочем, как всегда, и поставила передачу на паузу. «Увольняешься, что л ь д а нет, что вы! Уползу, когда прогоните!» съехидничала я тут же, и сразу же об этом пожалела. н о не дура ли? Пришла с просьбой, а сама настраиваю бабулю против себя. Ну, а чего тогда приперлась на ночь глядя? Да мне отгул нужен. Пять. Смело заявила я. Была, не была. Пять не дам. Три хватит. Хватит же? Да-да. Тут же закивала я головой. Когда? «Завтра бы, если возможно. Я подумала, пока Рома тут...» «Хорошо», – покладисто ответила она, и я запоздала удивилась. «Хотя, если они с внучком и впрямь клад ищут избавиться от меня на время, им должно быть на руку». «Ой, спасибо! Даже не знаю, как благодарить!» «Чаю принеси. С конфетами». Христофоровна снова включила свое шоу и перестала обращать на меня всякое внимание. «Но вам нельзя!» Попыталась возразить я. «Два дня», – отрезала бабка. «Несу-несу», – пришлось соглашаться на вредные для нее конфеты. «Вот зараза, знает же, что нельзя ей». Доктор мне строго-настрого запретил конфеты выдавать старухе. Но я на всякий случай всегда держу немного ее любимых мишек на севере в тайнике. Конфеты для бабки – лучшее средство от тоски. Тот же доктор посоветовал выдавать ей немного – если ее совсем накрывает. Бабка о н ы ч к и знает и оттого иногда вовсю разыгрывает представление. Обычно я не ведусь на такие провокации, если вижу, что Христофоровна затеяла спектакль, но сейчас совсем другое дело. Придется пойти у нее на поводу, иначе не выйдет». «Это ты, Катерине, прийти велела?» – неожиданно спросила Христофоровна, когда я уже собиралась уходить. «Сама она хотела». «Я-то тут при чем?» – пожал я плечами. «Ну-ну, знаю я тебя, заразу, вечно лезешь, куда не просят». Я решила не обижаться на заразу, сама же недавно про себя называла бабулю точно так же. «Так и приходила Катерина?» «Как пришла, так и ушла», – припечатала вредная старуха. «Неужто выгнали?» Я всплеснула руками и погрозила Христофоровне пальцем. «Не твое собачье дело. Иди уже отсюда!» Я снова погрозила ей, на этот раз уже кулаком, и быстро выбежала за дверь. Вовремя. С той стороны послышался глухой удар. Это моя бабуля запульнула в дверь пультом. Ну что ж, выходит, приходила тетка Катя к бабке. А та, что же, даже на порог не пустила. Зная Христофоровну, я ничуть не удивилась этому ее поступку. Нужно будет наведаться к Катерине, узнать, как все прошло, сразу как закончу дела в городе. Уже перед сном позвонила Ленке, договорилась о ключах. Денису решила написать утром. В столь позднее время связываться с ним мне показалось неудобным. Еще подумает, что я к нему липну и нарочно пишу в такое время. Однако, когда я уже засыпала, он сам написал мне сообщение, где поблагодарил за совместно проведенное время. Засыпала я счастливая. и все вспоминала его горячие пальцы в своих руках. Сонная Ленка слепо щурилась от солнечного света. Время было уже прилично, часы показывали одиннадцать утра. «Блин, совсем про тебя забыла! Вчера Егорушкин день рождения отмечали, бывший п р и п ё р с я сволочь!» Егорушка – наш общий знакомый, рубаха-парень и вообще хороший человек. На день рождения я тоже была приглашена аж за месяц до самого торжества, но добираться до города, а потом обратно мне было неудобно, и потому я отказалась. Ленкин бывший муж, а развелись они всего две недели назад, Динка, подругу мою, страсть как любит. Но и других девушек он тоже любит. Димке очень сложно бороться со своим естеством, когда он готов любить половину мира, исключительно женскую, и при этом обожать свою жену. Иногда мне даже становится его искренне жаль. Во всех отношениях хороший парень. Ленку он носит на руках, сдувая с нее пылинки, но никак не может совладать со своими скоротечными чувствами к другим дамам. Димка – истинный Казанова. Всех своих девушек, и не только своих – Он любит яростно и безоговорочно. Но Лену он любит постоянно, а их временно. Однажды Димка даже чуть было не ушел в монастырь, чтобы доказать себе и жене, что сможет побороть эту свою страсть. Но пока он туда шел, по пути познакомился с очередной дамой своего большого сердца и остался у нее на неделю. Именно после этого Ленка, до того еще л е л е е в ш а я надежду, что муж исправится, поняла, что это конец. Развод грянул для Димки как гром среди ясного неба. Парень свято был уверен, что жена от него никуда не денется, потому что он сокровище и любит ее. Каково же было его удивление, когда ему пришло оповещение, что он благополучно разведен и свободен от уз семейной жизни. Неделю Дима пил. Еще неделю обивал пороги Лениного нового дома и всех общих друзей. Ленка же пошла в разнос. Полностью сменила гардероб записалась на сальсу и заблокировала мужа во всех соцсетях. Теперь Ленка красит губы исключительно красной помадой, носит угрожающее мини и ковыляет по жизни на высоченных шпильках, которые она тут же мне и продемонстрировала. Все это я узнала только сейчас и тихо офигевала, пока подруга варила кофе и рассказывала новые подробности своей жизни. Нет, что ребята развелись, я, конечно, уже знала, Но что все происходит именно таким образом, стало прямо-таки откровением. А если он исправится? Я допила кофе и собралась уходить. Кто? Ленка вытаращила глаза и покрутила пальцем у виска. Димка? Да я тебя умоляю! Не надо меня умолять, поняла. Ключи где? А! Она махнула рукой в сторону комнаты. Там где-то поищи сама, я в ванную. Я хмыкнула и пошла в спальню, где за двухнедельную холостяцкую жизнь Ленка успела устроить ферический бардак. Вещи валялись где ни попадя. На кресле, на кровати, на полу, на столе. Даже на подоконнике одиноко лежал красный бюстгальтер четвертого размера. Повсюду остатки засохшей еды, пара бутылок из-под шампанского, две пепельницы на полу, в которые я чуть не наступила. Вонь страшная. Я открыла окно и принялась в этом хламе искать ключи. На комоде, где им было самое место, ключей, конечно же, не оказалось. Зато нашлась тоненькая книжка с интригующим названием «Я – женщина. Мужики идут лесом». Автор – Изольда Штейн. М да, ради интереса открыла первую страничку. «Если ты держишь в руках эту книгу, значит, ты наконец-то поняла, кто ты и чего ты по-настоящему стоишь». «Пришло время осознать, что ты не безмозглая курица и не бесплатная домработница. Ты – женщина. В этой книге я научу тебя, как стать самой лучшей представительницей женского рода. Я научу тебя пользоваться своими привилегиями, данными тебе по праву рождения. Бери ручку, тетрадку и записывай». Ручки и тетради у меня под рукой не оказалось, и поэтому я, подивившись данному потоку сознания, просто захлопнула книгу. Бедная Ленка, до чего докатилась? Я посмотрела на фотографию автора, где наверху крупными буквами было написано «Самый лучший психолог современности, которая понимает, как важно женщине найти свое место в жизни». С фотографии на меня смотрела грозная дама лет с о р о к со старомодной прической и свекольного цвета помадой на тонких суровых губах. Дама ужасно смахивала на мою учительницу химии. И может поэтому, а может в силу других причин, впечатление она на меня произвела отталкивающее. Я была на сто процентов уверена, что данная психологиня пять раз разведена и, вконец, разочарованная в мужчинах, избрала своей религии феминистические лозунги. Занятая такими мыслями, я обыскала всю комнату, попутно сама того не замечая, разгребла завалы хлама. Выкинула бутылки за одной содержимое пепельниц. Вещи тупо сгребла в кучу и бросила в коридор, чтобы потом забросить их в машинку. В общем, сделала все, чтобы облегчить себе поиски, но ключи я так и не нашла. «Ого!» – присвистнула Ленка, входя в комнату после душа. «Ключи где?» – чуть не зарычала я, глядя на то, как она беспечно тащит обратно пепельницу и закуривает прямо в комнате. «Ключи, ключи!» – бормотала она и вдруг хлопнула себя ладонью по лбу. «Точно же! Я квартиру Сереге давала неделю назад, а ключи он так и не вернул. Сейчас позвоню ему». Вот честное слово, я даже не нашлась, что ответить ей на это. Мне просто хотелось придушить подруженьку на месте. В итоге мне пришлось потратить еще час, чтобы добраться к неизвестному с е р ё г е на работу – находившуюся, конечно же, в самом конце города, и столько же, чтобы добраться до квартиры. Хвала богам. Серега, в отличие от Ленки, оказался парнем чистоплотным и за собой все убрал после своего проживания. Мне осталось лишь проветрить, протереть пыль и вымыть пол. Полдня ушли впустую, и я была очень зла. Да еще и Денис никак не объявлялся, и я решила, что сегодня сама поеду на бывшую работу Инги. И только я так подумала, как он позвонил. Договорились встретиться у фонтана на главной площади города через час. За это время я как раз успею привести себя в порядок. Особый марафет наводить мне не хотелось, чтобы он, не дай бог, не подумал, что я стараюсь ему понравиться. Сделаю легкий, соответствующий времени макияж, заплету косу и надену джинсы с топом. В конце концов, у нас не свидание, а деловые отношения – Правда, не совсем понятно, какого резона Денису все это нужно. Но тут же моя корона подсказала, что он это делает ради меня. Я старалась гнать эти мысли прочь, пока добиралась до места встречи, но они все равно неустанно стучались в мою пустую голову.